Игорь. Пластическая хирургия оказалась даже увлекательнее его прежней специализации. Наверное, всё дело было в наглядности видеть, как в результате твоей работы лицо человека принимает прежний облик или становится лучше, чем было. В каком-то смысле Игорь чувствовал себя творцом, исправлял врождённые дефекты, улучшал то, что создала природа, а значит, был как бы над ней, чуть сверху. Это оказалось весьма обягняющим ощущением, и после проведённой операции Игорь чувствовал такой небывалый подъём и прилив энергии, что неожиданно для себя начал после работы заезжать в спортивный клуб и пару часов заниматься там на тренажёрах. Прежде ему и в голову подобное не пришло бы, да и сил совершенно не оставалось. Постепенно он привык и к клинике, и к порядкам в ней, и к тому, что приходится довольно далеко добираться. Новое ощущение себя, новое чувство, заполнившее его, с лихвой компенсировало маленькие минусы, даже если они и были. Авдеев вновь обрёл уверенность в своих силах, вновь почувствовал себя хирургом. Даже беседы с психологом перестали его пугать. От природы внимательный и обладавший отменной памятью, Игорь быстро понял, каких вопросов стоит опасаться, а потому научился реагировать на них спокойно. Судя по тому, что отношение к нему драгун никак не изменилось, а оперировать самостоятельно ему доверили, Игорь сделал вывод, что все проверки он прошёл. Это словно сняло с души камень, Авдеев будто обрёл возможность дышать полной грудью и делать то, что у него, оказывается, получалось не хуже, чем у всех. Тяжело было только в детском отделении. Игорю становилось не по себе при виде малышей с врождёнными или приобретёнными пороками внешности. К счастью, это отделение было епархией самого драгон или доктора Севцова, а Игорю доводилось наведываться туда только в дни дежурств. Оперировать детей ему пока не доводилось, до да он и не нервался. Словом, та жизнь, которая, как ему казалось, рухнула пару лет назад, теперь вроде бы налаживалась, если бы не сны. Избавиться от кошмаров Авдееву так и не удалось. Они посещали его довольно регулярно, хоть и не часто. После таких ночей Игорь чувствовал себя разбитым и с большим трудом скрывал своё состояние от внимательных глаз коллег. Старался по возможности перенести операции, если они были назначены, не хотел, чтобы по его вине что-то случилось с пациентами, так что проще было сказаться больным. Нельзя, чтобы это помешало мне работать, ожесточённо думал Авдеев, наматывая по вечерам километры на велотренажёре. Я с таким трудом преодолел всё, ну почти преодолел. Я не могу это потерять, не могу. Это дело всей моей жизни. Я ничего больше не умею и не хочу уметь. Домой в такие моменты тоже не хотелось. Там почему-то острее ощущался весь тот кошмар, что он пережил. Но менять место жительства Игорь не хотел, хотя если бы спросили, не смог бы внятно объяснить причину. Дверь одной из трёх комнат была плотно закрыта и заперта на ключ. туда Авдеев заходил лишь раз в месяц, чтобы сделать тщательную уборку. Потом долго стоял под струями воды в душе, словно смывая с себя пыль вместе с воспоминаниями. Худенькая светловолосая девушка появилась в клинике в его дежурство. Именно Авдеев должен был оформить её документы, записать жалобы, собрать анамнез и назначить первичные анализы и консультации. Но тут на пороге кабинета появилась драгун. Игорь Александрович, вы свободны. Я сама займусь клиенткой. Авдеев хотел было возразить, но вовремя одумался и вышел из кабинета, бросив с порога взгляд на сидевшую под выключенной лампой девушку. Она оказалась немного старше, чем он решил, увидев её в коридоре. Но главное было не в этом. Игоря словно прошило током, когда он понял, кого она ему напоминает. И может даже лучше, что вмешалась драгун и забрала её себе.